Глава восемнадцатая. В субботнем вечером Кэсси присоединилась к Розмари и ее семье за ужином в переполненном кантонском ресторане, который сестра нашла в интернете. Он располагался в одном квартале к югу от канала, ближе к зданию ФБР на Бродвее, и Орд-стрит, чем хотелось бы Кэсси. По ее прикидкам, от ресторана до места ее вчерашнего позора можно было дойти минут за пять. Огромный ресторан обслуживал толпу туристов, которые хотели попробовать димсам. Было шумно и тесно. Но Кэсси удивила, насколько вкусными оказались китайские пельмени и жареная лапша, и ей стало стыдно за приступ кулинарного снобизма, который она испытала до того, как их маленькая компания слилась толпой. Да, она часто путешествует и перепробовала местную кухню во многих странах. Но если какое-то заведение или блюдо нравится туристам, это же не значит, что оно не окажется потрясающим. Наглядный пример — мятные макаруны в кондитерской рядом с Эйфелевой башней. Кроме того, а на бортпроводнице, не сказать, что попадая в Рим, она ужинает в шикарной перголе. Кэсси высоко ценила абсолютную заурядность Розмари и ее семьи, отсутствие надрыва в отношениях и то, как все четверо чувствовали ритм друг друга. В этом были комфорт и предсказуемость. Кэсси понимала, что ей никогда не доведется познать такое любовь, рожденную стабильностью и рутиной. «Помнишь тот ужасный китайский ресторан в Гроверс Милле?» — спросила ее Розмари. Сестра редко упоминала их детские годы в присутствии Тима и Джессики. На этом пространстве закопано столько мин. Никогда не знаешь, о какой споткнется память? «Конечно, помню», — кивнула Кэсси. «Теперь там чудовищно дорогой бутик одежды. Типа антропология. У них есть блузки по 200 баксов». «Им же нужно где-то отмывать деньги, заработанные на метафетамине пошутила Кэсси. «Не вижу других объяснений». «Согласна». «Даже не знаю, что меня больше удивляет, существование то магазина или тот факт, что ты о нем знаешь. ездил недавно в Гроверсмил». «Мы все вместе ездили», — ответил за жену Деннис. «Возили детей в новый парк развлечений, который открылся в конце июня. А оттуда недалеко». «У них самая крутая водная горка в Кентукки», — добавила Джессика. «Девочка старалась зачерпнуть спринг-роллом как можно больше арахисового соуса, как ложкой». «И оттуда вы свернули в Гроверсмилл», — поинтересовалась Кэсси. «Да», — ответила сестра. «Я подумала, что пришло время показать детям город, в котором выросла их мать». «Думаю, нам показали версию детям до тринадцати», — клянился Тим. Кэсси поразилась тому, сколько пельменей умял племянник, но, похоже, наконец насытился. Поставив локти на стол, он пристроил подбородок на руки и наблюдал, как официантки катят тележки по узким проходам между столами. «Может быть», — согласилась его мать, «но вы, по крайней мере, увидели дом». «Он такой грохотный», — сказала Джессика. «Так и есть», — подумала Кэсси. Маленький, потрепанный временем дом стоял на участке не более половины акра. Он имел два этажа в передней части и один под длинным скатом крыши в задней. В Новой Англии такой тип страниц называли салонками Родители хранили выпивку в кухонном шкафчике на нижней полке. Там помещались высокие бутылки. Кэсси начала разбавлять их содержимое водой, когда ей было девять. Отец тогда заявился в младшую школу, был июнь, конец учебного года, и школа устроила традиционные детские соревнования на свежем воздухе, бег парами, бег в мешках, метание мокрых губок. Кэсси тогда так и не выяснила, как отец смылся из старшей школы, где должен был находиться в тот полдень, видимо, придумал какое-то оправдание. «Разве его не уволили бы, если бы он просто исчез, или если бы кто-то заметил, что уходил он пьяным?» Дело было сразу после обеда. Посреди эстафеты по бегу с яйцом отец поймал Кэсси и попытался показать, как лучше переложить яйцо в ложку партнера по команде. Кэсси была потрясена, увидев отца посреди поля. Они на краю вместе с учителями и кучкой родителей. Стараясь ей помочь, он нарушил все мыслимые правила и случайно уронил яйцо на землю. Оно разбилось». Яркое солнышко желтка взорвалось, как звезда сверхновая позора. Кэсси чуть не умерла от стыда, отчаянно надеясь, что все примут отца за неуклюжего жулика, а не за пьянчушку. В отчаянии своего унижения она надеялась, что его сочтут всего лишь идиотом. Он почти сразу ушел, промямлив, что пора возвращаться в старшую школу. Той ночью Кэсси впервые вылезла из постели, когда все в доме спали и открыла дверцу шкафчика, в котором родители держали выпивку. Само собой, там стояла бутылка Джек Дэниелс. Но Кэсси знала, что ее хранят для особых случаев. Чаще всего отец пил шотландские виски под названием «Блэк Боттл». И уровень жидкости стоял чуть выше этикетки. Бутылка была заполнена на три четверти. Кэсси вылила виски примерно на дюйм и добавила воду из-под крана. То же она сделала с водкой, бурбоном и джинном. Ей хотелось провернуть то же самое с пивом из холодильника, но каждая банка была запечатана, так что это оказалось невозможно. «Но там у меня была собственная спальня», — говорила Розмари, и Кэсси внутренне вздрогнула, услышав слово «там». Из родительского дома Розмари переехала в приемный, где делила чужую спальню с чужой девочкой, очередным подростком, попавшим в систему опеки. Соседка была злой и агрессивной, но умело прикидывалась по девочке перед приемными родителями, чтобы ее не выгнали. Трудно представить, что дом-солонку с разбавленным джином, пьющим отцом, матерью, плакавшей после еженедельных ссор по поводу денег и пьянки, Кто-то счел бы кладезем счастливых воспоминаний, которыми хочется поделиться с детьми. Сколько вечеров Кэсси пыталась спрятаться от родительских ссор за стеной музыки, звучавшей из наушников плеера. Сколько ночей перепуганный Розмари, всхлипывая, забиралась к ней в постель. «Еще чаю, Кэсси?» Деннис занес чайник над ее чашкой. «Да, пожалуйста». Но она предпочла бы другой чай. «Ледяной Лонг Айленд». «Текила, джин, водка, ром». «Трипл сек» содержимое всего чертова шкафчика в одном высоком стакане. Посетители за соседним столиком подтягивали пиво Циндао. От него Касси тоже бы не отказалась. «А еще у нас были очень милые качели, игровой домик на заднем дворе», — говорил Розмари. «Он был деревянный, а не из металла, который заржавел бы после первого же дождя. Мы с подружками играли там в маленький домик в прериях. Доски были толстые и крепкие, прям как он настоящей лесной хижины». «Что за игра такая? Наверное, самая отстойная в мире», — прокомментировал сын. «О, да», — согласилась Розмари. «Настоящий отстой. Но мы были маленькие». Прихлебывая чай, Кэсси вспомнила тот момент после колледжа, когда нарушила свою клятву воздерживаться от алкоголя. Ей было 23, и она сидела у бассейна в отеле в Майами. На северо-востоке бушевали полуденные грозы. Их рейс до Нью-Йорка отложили, экипаж отправили в отель с бассейном на крыше находившейся «Корал Гейблс». Стояло лето, туристическое межсезонье, и в отель поселили экипажи трех разных перевозчиков. Или все, кроме Кэсси. Бортпроводница на соседнем шезлонге, по-матерински заботливая и бывалая, она летала уже 25 лет, подтягивала пиноколаду, и от коктейля пахло божественно. Кэсси поразмыслила, не выпить ли ей безалкогольную коладу, но не увидела поблизости официанта, и чтобы встать и в 5 часов вечера, да и по жаре потащиться к бару самой, Потребовалось бы значительное усилие, и она глотнула из бокала соседки. Ей понравилось, вкус был острее, чем у безалкогольной коллады. Глубоко-глубоко внутри закололи крошечные иголочки. Кэсси вдохнула ароматы кокоса и ананаса, но было там кое-что еще, кое-что большее, ром. Держали родители в своем шкафчике ром, возможно, но у нее не осталось воспоминаний, как она разбавляет ром или как мать выливает его в раковину. Вкус был ни на что не похож и нов, и хотя она чувствовала, что заигрывает сейчас чем-то чудесным, но опасным для нее, способным ее убить, все-таки поднялась на ноги и пошла к бару прямо в купальнике. Она заказала пиноколаду. Потрудилась ли она хотя бы пососать дольку ананаса? Кажется, нет. Она выпила коктейль быстро, потому что он был сладким, и почувствовала, как он согрел ее изнутри, прогоняя все тревоги. Она вдруг перестала беспокоиться из-за своих бедер. Нормальные бедра. И с ней все нормально она вдруг перестала быть испуганной девочкой скорчившейся на заднем сидении их уродливого голубого доджа контроль над которым пытается удержать пьяный отец вихляя по дороге между лэнд и гровер миллом а мать кричит пожалуйста прошу тебя ради бога да я поведу она перестала быть тревожной студенткой колледжа сидящей в пять утра за коммутационной панелью и молящейся про себя пусть младшую сестренку не обижают в приемном доме она перестала быть прилежной невеселой неуклонно ответственной 23-летней бортпроводницей, стремящейся к совершенству во всем, потому что любое отклонение от этого пути приведет ее на край наклонной плоскости, по которой она скатится обратно в унылую деревушку, где отец пьет, мать плачет, а она сама выливает в раковину «блэк боттл». Она почувствовала себя свободной. И ей это понравилось. Да, она наслаждалась вкусом, но еще больше ей понравился собственный смех, когда второй пилот отпустил шутку. Не особо смешную, но парень был симпатичный. О том, что облако в небе над Майами похоже на щенка с сигарой. Вечером он ее соблазнил, или она его. Впрочем, задним числом даже на следующее утро она не смогла бы ответить на вопрос, кто кого соблазнил. Она сразу заметила, что музыка звучит гармоничнее, люди кажутся приятнее. А сама она симпатичнее, если сгладить острые углы, небольшой дозы алкоголя. А еще лучше большой. Кому от этого станет хуже? Всем станет только лучше». И сейчас в китайском ресторане Кэсси понадобились все ее силы, чтобы не нарушить правила Розмари. Не позвать официанта и не попросить его принести бутылку циндау. А еще лучше джин с тоником, смешанной на основе бифетера, сакреда или сипсмита, если у них есть. «Я читаю книгу о пилоте», — говорила ей племянница. Кэсси повернулась к ней и попыталась сосредоточиться. «Правда? Расскажешь?» И больше полутора десятков лет до Дубая она подсознательно верила в силу выпивки, потому что до Дубая она еще отличалась от своего отца, не позволяла своей зависимости привести ее к смерти. Все поправимо, кроме смерти. После уже ничего не исправить. Ну что же, похоронила мертвых и живет дальше. Сожгла копирки. Истина в вине. И все же ей так хотелось выпить жены с тоником, даже сейчас, даже когда она ждала звонка от Ани Мурадян или... Фрэнка Хаммонда. Ужасно хотелось. «Дашь мне почитать эту книжку?» — спросила она у Джессики. «Конечно, но она же детская». «Среди лучших в мире книг много детских». Пожала плечами Кэсси. «Паутина Шарлотты», «Дающий», «Матильда». Список длинный. Она улыбнулась племяннице и сказала остальным, что ей нужно в туалет. По дороге она планировала сунуть бармену десятку, свернуть язык трубочкой и осушить стопку Джина. Деннис довез семью в Нью-Йорк на машине. Ему даже нравилось порулить. Единственное, что его смущало стоимость парковки. Но они нашли в Уайт Плейнс гостиницу со вполне приемлемыми ценами, так что в зоопарк они приехали на машине, откуда вместе с Кэсси отправились в Чайна Таун. После ужина он предложил подвезти Кэсси до дома. Она пригласила всех к себе, но день выдался долгий. Да и Деннис не хотел снова искать парковочное место, так что она попрощалась со всеми в машине, и, выйдя на углу Третьей авеню и 27-й улицы, помахала привратнику Ною. В своей квартире она была 8 вечера. Если бы она не выпила джин в баре китайского ресторана, осталась бы она дома, раз уж дошла до своей квартиры. Вероятно, нет, потому что позвонила Пола, и ее голос, как пение сирен, снова поманил к ледяным скалам, магическим кубикам, придававшим необычайную красоту переливающейся коричневой жидкости драмбуи и поднимающим облака в араке. Увидев, что звонит Пола, Кэсси сначала решила не отвечать. Но самоконтроль никогда не был ее сильной стороной. Она сняла трубку и уже в девять вечера пила в баре мексиканского ресторана неподалеку от Юнион Сквер в обществе Пола и Сюзанны, коллеги Пола по рекламному агентству. А в десять рассказывала им свою версию ночного кошмара в Дубае, в которой сам Алекс Соколов не появился. Но фигурировали некий вымышленный торговец Алекс Ильич и бурная ночь с ним. На скорую руку позаимствовала у Толстого. Но, конечно, она представляла себе Соколова, когда описывала собеседницам эксцентричные пристрастия своего выдуманного персонажа к русским и русской литературе. По ее словам, на этой неделе Алекс собирался вернуться в Штаты и навестить родителей Виргинии. Кэсси добавила, что он обещал связаться с ней, но так этого и не сделал, даже сообщений не прислал. Видимо, поэтому собутыльницы теперь уговаривали ее позвонить родителям Алекса в Шарлоттсвиль. «Давай уже!» — прохрипела Пола, перекрикивая шум толпы, звон бокалов и треньканье бас-гитары из колонок в дальнем углу бара. «Давай, позвони ему. Ставь ему по первое число, а то потрахался и забыл». Кэсси уставилась на подругу и ее коллегу. В их глаза тяжело одурманенной текилой. Поджатые губы собутыльницы сгибались в глумливых, характерных для субботнего вечера усмешках. Но чувствовался в них и страстный порыв закруглить выходные пульсирующим вибрато веселья и хаоса. «Я не знаю его номер», — сказала она. «И что, звони его родителям, звони в Шарлоттсвиль. Сколько там у них людей с непроизносимыми русскими фамилиями?» Желая их задобрить, она притворилась, что ищет фамилию Ильич в этом виргинском городе, но на самом деле искала она Соколовых. И немедленно нашла. Вбила цифры, услышала гудок и тут же нажала отбой. Она осознала всю трагичность и жестокость такого поступка. Она понимала, что это будет невыносимо, услышать голос матери или отца Алекса, или автоответчик, или любого другого человека, кто отвечал в доме на звонки этим вечером после похорон. занято сказала она. «Черт, с два занята», — воскликнула Сюзанна. Она треснула кулаком по деревянной барной стойке, потом одновременно рассмеялась и застонала. Уж очень сильно треснула, до да боли. «Трусиха размазня». нет это занято», — настаивала Кэсси. «Правда, правда». «Не верю!» — расхохоталась Пола, закидывая назад голову. Со скоростью атакующей змеи она выхватила из руки Кэсси телефон и нажала на номер, который та только что набирала. Кэсси попыталась отнять телефон, но Сюзанна прижала сначала ее правую руку, потом левую, а после хихика издавила ее в объятиях. Кэсси не сопротивлялась. Не потому что боялась устроить скандал, вот уж что ее никогда не пугало, а потому что какой-то частью своего существа должна была увидеть а что врежется этот разгоняющийся поезд и сколько крови прольется в результате катастрофы. «Привет, это Кассандра Боуден», проговорила Пола, когда на том конце ответили. «Я познакомилась с Алексом на прошлой неделе в дубай и хочу с ним поговорить прямо сейчас. Я хочу знать, почему он мне не позвонил». Кэсси наблюдала, как пьяные глаза Пола недоверчиво расширяются, а челюсть отваливается. Больше она ничего не сказала. Вообще ничего. Просто... Протянула телефон Кэсси, когда Сюзанна рожала свои объятия. Кэсси посмотрела на экран. Соединение прервалось. «Он...» э... Начала подруга и остановилась. Кэсси ждала. Сюзанна сильно пихнула Полу в плечо, буквально подталкивая ее к продолжению. «Что?» — спросила Сюзанна. Ей еще было весело. «Что?» «Он умер», — пробормотала Пола. «Что-что?» — не оставала Сюзанна. «Он умер?» — ответила Пола. Кто-то в доме, но не его родители. Я в этом уверенно реально разозлился и бросил трубку. Так что больше я ничего не знаю. «Как странно и грустно», — сказала Сюзанна. Голос ее смягчился, как если бы новость обломала ей весь кайф. Но ее ошеломление длилось недолго. «Давайте погуглим, как он умер», — предложила она. «Может, есть некролог?» Кэсси забрала свой телефон, показавшийся ей сейчас радиоактивным. Вдруг он скоро затрезвонит. Вдруг мать или отец Алекса перезвонят? Нет, вряд ли. Скорее к ней обратится Франк Хаммонд или какой-нибудь другой представитель власти с требованием не досаждать семье. Ну, может, и нет. Но, конечно, кто-то из родственников расскажет полиции, что она звонила, а те передадут ФБР. И рано или поздно эта информация дойдет до Ани. Но чем больше она об этом думала, тем больше гадала, станет ли эта глупая выходка чем-то посерьезнее очередной черной метки в ее досье, хранящемся где-нибудь там. Она вздохнула. Оставалось только надеяться, что когда Аня позвонит в следующий раз, она не сообщит, что ее это все достало, и она отказывается от дела. «Не трать время, Сюзанна», — произнесла Кэсси. «Я в подробностях знаю, как он умер». Пола расправила плечи. «Погоди, погоди, ты знал что он умер и дала мне позвонить его родителям?» «Совсем рехнулась». «Я пыталась тебя остановить». «Да», — подтвердила Сюзанна. «Она пыталась». «Плохо пыталась». Его убили в Дубае после того, как я ушла из его гостиничного номера. Объяснила Кэсси. «Если хотите почитать об этом, открывайте сразу Нью-Йорк-Пост. Полюбуйтесь на меня заодно. в настоящее имя — Алекс Соколов, не Ильич Соколов». Она планировала заказать еще одну маргариту и с некоторой тоской уставилась на симпатичную толстенькую бутылку триплсека за барной стойкой. Но, разглядывая лица подруг, когда те достали свои телефоны и начали читать о смерти американского трейдера в Дубае, и разыскиваемой женщине на снимках с камер наблюдения передумала. В кошельке у нее нашлись купюра в 20 долларов и две по одному, что наверняка не покрывало ее счет. Она протянула деньги Поле, сказав, что ей очень жаль. и правда, было жаль очень многих вещей, среди которых невозможность полностью оплатить свою часть выпитого в баре представлялся чертовски несущественным. И попрощалась. На следующее утро она не знала, чему больше удивляться, тому, что она спокойно проспала всю ночь или тому, что ее по-прежнему не арестовали. И Аня не появилась с вопросами о вчерашнем звонке родственникам Алекса Соколова. Впрочем, день только начался. Она встала и отправилась в приют для животных, как сделала бы в любое другое августовское воскресенье. Дорога до него прогулочным шагом занимала минут 15 и значительно меньше, если поторопиться. Но, проходя мимо супермаркета, она снова отчетливо почувствовала, что за ней следят. Она напомнила себе, что такое же чувство появилось у нее на днях, что у нее просто галлюцинация. Но также она понимала, что у ФБР есть все причины установить за ней наблюдение. И наверняка найдутся другие люди, включая убийца Алекса, которые захотят узнать побольше о женщине со снимков из отеля «Роял Финиша». При мысли о том, что эти люди, кто бы они ни были, они ней знают, по спине, несмотря на удушающую летнюю жару, пробежал холодок. Она остановилась и открыла пудреницу, чтобы посмотреть назад, почти надеясь увидеть Фрэнка Хаммонда или еще кого-то, чей вид кричал бы «СФБР!» Лучше так, чем безликий человек в очках и черной бейсболке. Разве что тот тип как раз из ФБР? Вполне может быть. Она подумала, что и воздушные маршалы носят гражданскую одежду во время полетов. Глядя в зеркальце, она не увидела на тротуаре никого особенного. Этим августовским воскресным утром дорожное движение было не слишком плотным. И среди такси, автобусов и фургонов Кэсси тоже не заметила ничего подозрительного. И все же она доверяла своим инстинктам. Опять же, есть такой дар миндалевидного тела, дар страха. Впереди на углу располагался магазин, двери которого выходили и на авеню, по которой она шла, и на перпендикулярную улицу, к которой она приближалась. Кэсси захлопнула пудреницу и вошла в магазин. Не купив себе даже чашку кофе, она пересекла помещение и вышла через другую дверь. В нескольких ярдах дальше по улице находилась химчистка, сегодня закрытая. Кэсси прижалась к стене, невидимая со стороны авеню, и принялась ждать. Медленно сосчитала до ста, прибавляя слово «Миссисипи», после каждой цифры, как ее учили в детстве. Потом, вместо того, чтобы вернуться на авеню и продолжать путь к приюту, она прошла квартал на восток. На следующем перекрестке повернул на север. Крюк получился не немаленький, но панику удалось приглушить. Войдя в приют, Кэсси почувствовала себя в безопасности, хотя и понимала, что это неразумно. Арестовать ее могут где угодно. Приют для животных не посольство какой-нибудь с дальней страны, дающее убежище. Соответственно, если ее преследует кто-то еще, то они ее найдут. И компетенции очевидны. Она сразу прошла в комнату для встреч, где жили коты и кошки постарше. Этим утром она насчитала восемь. Хвостатые дремали в домиках и на лежанках, расположенных в книжных шкафах. Герцогиня и Дульчи все еще были здесь. Пара 11-летних кошек, чей пожилой хозяин умер, а его сын не захотел забрать их к себе. Кэсси не встречалась с человеком, который принес животных в приют, но ненавидела его и рассматривала его поступок как абсолютно омерзительный. Кошки узнали ее голос, и когда она села на пол, сразу пришли к ней на колени. Она гладила их и шептала нежности. Они мурлыкали в ответ. Звук чем-то напоминал воркование голубей. Терлись они ее и вытягивали лапы. Кэси показалось, кошки немного похудели с тех пор, как она была здесь в последний раз, и она надеялась, что они не отказываются от еды из-за тоски. Она достала из сумки угощение и облегченно улыбнулась. С аппетитом у кошек оказалось все в порядке. Она вздохнула. если на свете место, где от нее больше пользы, чем в приюте? если на свете место, где она чувствует себя на трезвую голову счастливее, чем здесь?» Она знала ответ на оба вопроса. «Нет и нет». Возвращаясь домой, Кэсси снова остро почувствовала, что за ней наблюдают. Видимо, так и есть. Она вспомнила историю, как единокровного брата северокорейского лидера убили быстродействующим нервно-паралитическим веществом средь бела дня в главном зале малайзийского аэропорта и поймала себя на том, что старается держаться подальше от людей, идущих ей навстречу по тротуару. И все же вскоре, без происшествия, Кэсси добралась до дома, и ее все еще не арестовали. Насела на диван и позвонила Ане. «Ох, хотела бы я сказать, что вас сняли с крючка, и все наладится!» Откликнулась адвокат. «Может, просто нужно время». «В таком случае я могу лететь в Рим?» «Если да, я ухожу из дома через час». «Поезжайте». «Ладно, может, стоило бы там и остаться?» Заметила Кэсси с оттенком иронии. «Может быть», — согласилась Аня, но Кэсси понимала, что адвокат говорит не всерьез. «Я выкинула вчера финт», — призналась она и рассказала Ане о происшествии в баре. Но вместо того, чтобы отказаться от нее или хотя бы прочитать нотацию, Аня ответила так, словно ждала от клиентки любых закидонов. В ее голосе прозвучала нотка разочарования, но по большей части он был печален. «Когда-нибудь вы ударитесь о дно», — сказала она. «Ли большинство людей этим дном стал бы Дубай. Видимо, не для вас. Посмотрим». «Я вляпалась», — спросила Кэсси. «Из-за того, что позвонили Соколовым в Виргинию?» «Вероятно, не глубже, чем до звонка». «Вам бы следовало устыдиться, но я не уверена, что вас вообще можно усовестить, Кэсси». «Можно», — сказала она. «Правда, можно?» «Просто...» «Что просто?» «Просто, пожалуйста, ведите себя, как взрослая». Укладывая чемодан, Кэсси позвонила Деррику Майесу. «Авиакомпания ничего про меня не говорила? Например, что мне надо взять отпуск за свой счет?» — спросила она. «Моей работе что-нибудь угрожает?» «Пока нет», — ответил он. «В авиакомпании знаете, что я та женщина на снимках?» «Возможно. Если бы мне предложили угадать, я бы ответил, что да. Уверен, с ними связался кто-то из ФБР. Никто из авиакомпании на вас не выходил?» «Нет». «Что уж и мне они не звонили?» «Ваша племянница говорит, что мне следует махнуть на всю руку и лететь в Рим?» «Моя племянница очень умна, слушайтесь ее во всем». «Обязательно», — сказала Кэсси. И немедленно вспомнила, что в пятницу, беседуя с агентами ФБР, все-таки не послушалась Аня. Полчаса спустя она попрощалась с привратником Стэнли, не понимая, что ее беспокоит то ли августовская влажная жара, то ли раздражающее ощущение, что кто-то за ней наблюдает, прячась сразу за границей ее поля зрения. Кэсси наскоро прикинула, не поехать ли на метро до Диккенсона, чтобы успеть на автобус экипажа, отправляющегося на рейс в Мадрид, но поняла, что не в силах, просто не сможет. Тогда она села в такси, стоявший неподалеку от входа в ее дом. Инстинкт подсказывал, что следует попросить таксиста отвезти ее на центральный вокзал, где она сядет на автобус до аэропорта. Но эта перспектива её тоже пугала. Не сейчас, не сегодня. И хотя Кэсси не могла себе позволить такую поездку, с чаевыми получалось 75 баксов, она попросила таксиста ехать в аэропорт. И там, в машине, с трудом пробиравшейся сквозь пробку, которая не рассасывается на скоростной автомагистрали Ванвик даже в августе, даже в воскресенье, телефон Кэсси зазвонил незнакомый номер. Женщина на том конце поздоровалась и представилась репортером. Но Кэсси немедленно забыла ее имя и вынуждена была переспросить минутой позже, потому что ее мозг сумел сосредоточиться только на названии в котором работала журналистка. Придя в себя, она ответила, что ей нечего сказать. Разъединилась, несла номер в черный список и позвонила Анне Мурадян.